29 августа 2241 года. Воскресенье. На борту сухогруза «Тюлень». Варвара Белова. «Варь, смотри!» Слава ткнула рукой в сторону близкой отмели. «Медведи, снова!» «Слав, не кричи!» Усмехнулась означенная девушка, поднимая к глазам тяжелый бинокль. Как Вася рассказывал, для гражданских оптика делается в бронзовых и латунных корпусах. «Дюраль» и «Титан» идёт только в армию, полицию, авиацию и флот. И качество оптики в гражданских биноклях чуть хуже, чем для спецслужб. Привыкнуть уже надо. Мы сколько? 17 раз медведей видели за эту поездку? Всего 5 дней идем, а кого только не видали. И лосей, и медведей, и олени стадом через реку переправлялись, ждали, пока пройдут. Точнее, ждал кораблик с пассажирами. А вот матросы спустили шлюпку и застрелили пяток молодых оленей, плывущих в воде, после чего затащили их на борт при помощи лебёдки. и представить не могли, что тут так мясо добывают запросто. Так что два дня сплошная мясная диета. Оленина жареная, тушёная, запеченная. Котлеты, тефтели, так называемые стейки. Вкусно, но уже надоело. Лучше бы к картошечке жареной. «А то гора мяса на тарелке и чуть-чуть каши или макарон». На отмели крупная медведица внимательно смотрела на небольшой колесный теплоходик, неторопливо шлепающий против течения. Пестун двухлетка отогнал маленьких медвежат подальше от воды, капушки леса, и явно ждал команды матери. Впрочем, Варя заметила, что тут особо медведей не трогают. Как сказал ей один из здешних матросов, тут места ненаселённые, с медведями меньше падали, да и волков мишки гоняют. Вот и сейчас медведи явно пировали на чьей-то туши, выброшенным течением на отмель. И потому не торопились отсюда убираться. Ого, какая чудо юда была! Варя с огромным удивлением опознала в частично съеденной туши огромную рыбину. От разломанной башки остались только чудовищные челюсти. Это кто, интересно? Акула заплыла и блуданула. Видимо, её маманя подкараулила и зашибла. Мельком глянув на берег, информировал Варю и Славу проходящий боцман, кряжестый седой мужчина. «Они от пресной воды постепенно ослабевают, даже сдохнуть могут». А откуда здесь, в северной двине, акулы?» Здорово удивившись, спросила Варя, а Слава поддержала ее энергичным кивком. «Не знаю, барышни, а что, у вас их не бывает в таких реках?» Остановившись, солидно прогудел боцман и поглядел на исчезающее за кормой медвежье семейство. Кораблик шел вроде как неторопливо, но достаточно шустро. Ну, удивляться тут особо нечему. Вон вы и на Мирянке, и то этому не удивляемся. Просто когда Волга сюда в Северную Двину в результате катастрофы передвинулась, тут многоводнее прилично стало. Да и, как говорят ученые мужи, что-то сдвинулось. То ли ось земная, то ли течение. Я особо не разбирался. Мне тут с матросами, палубными работами, лоциями и прочим забот хватает. Но то, что сейчас можно Большую Белую встретить тут или еще южнее — факт. Интересные дела. Слава вытащила из сумочки толстую тетрадь, в которую записывала различия, между прочим, и этим мирами. Между прочим, таких вроде как мелочей накопилось уже больше, чем наполовину этого фолианта. Варь, ты чего искришь? Никак не набалуешься? Белова на самом деле искрила, играя крохотными молниями на своей руке. С лёгким треском электрические разряды перелетали с одного пальца на другой. «Не то что не наигралось, Слав. Я вообще до сих пор в огромном шоке от этого». Варя смущенно стряхнула молнии за борт. Как будто пригоршню шелухи выкинула. «Мне в ней сказали, что я пока не смогу развивать большие мощности, но могу ударом только отогнать собаку или волка. Да и ночью у меня посветить получается». Тут Варя зажгла крохотную шаровую молнию на поднятом вверх указательном пальце, едва слышно гудящую и медленно вращающуюся. — Ты бы не шутила с этим в такую погоду, девонька! — хмыкнул Боцман, возвращаясь с бака. — Особенно с шаровыми. Не дай бог шарахнет в стучи настоящей молнией. Мало не покажется даже тебе, несмотря на то, что ты электро. — Извините. — Варя погасила крохотный плазмоид и спрятала руки за спину. «А данного Ярославска нам еще долго идти?» «К вечеру к Вельску подойдем. Разгрузка-погрузка, заправка и дальше в дорогу. Примерно 7 суток ходу, с тремя короткими остановками. Это если и не погоды не будет. Дело к осени уже. Запросто на неделю ливни могут зарядить. Тогда считайте вдвое дольше». Боцман кивнул девчонкам и вроде как неторопливо, но при этом быстро потопал по своим делам. А дел-то у него хватает. «Да уж». Это какая жуткая катастрофа была, что Волга в Северную Двину впадать стала. Знаешь, Слав, когда над этой пустошью летели, я все понять не могла, как это. Волга и Кама изменили свои русла. А тут новые тектонические разломы, оказывается. Варя поглядела на строчащую в своей тетрадке Славу, отмечающую новые различия, и покачала головой. Вот вроде все как там, дома. И говорят все по-русски, и пишут так же, но все разное. Но так даже интереснее. 30 августа 2241 года. Понедельник. Вельск. Варвара Белова. Вельск оказался почти таким же, каким его помнила Слава. Небольшим рабочим городом, расположенным в великолепнейшем месте. Но в отличие от Вельска Советского, этот был как-то пошустрее. Такое впечатление, что промышленному советскому добавили старое, еще царское купеческое. И этот сплав получился на удивление симпатичным и жизнеспособным. В Вельском порту кипело-бурлила жизнь. Приезжали грубые угловатые грузовики, лесовозы, битком набитые неошкуренным лесом, и уходили, нагруженные округленными бревнами и ровными досками. Матюкались мужики-работяги. Как на скипидаренное носилось небольшое начальство в белых касках. О чём-то набегу, разговаривая по крохотным рациям. Загружались баржи лесовозы, которые уходили на юг на новостройки. В городе дымились трубы заводов, визжали и звенели пилы. все шустрило и гудело. Пока кораблик перезагружался и заправлялся, пассажиры вышли в город чуть размять ноги и осмотреться. Тут Варя и Слава зашли в небольшую столовую, которую тут называют «таверна». Заказав пару овощных салатов и жареной картошки, Девушки уселись за столик около окна, разглядывая торопливую жизнь города. Комсомольская стройка. На БАМе такого нет. Удивленно покачал головой Евгений Витальевич, пожилой мужчина, живущий в соседней с девушками каюте. Сейчас он с молодой супругой и двумя сыновьями-погодками сидел за соседним столиком. «Знаете, мне здесь начинает нравиться». «Интересно, а тут инженера-химики нужны?» «Тут все нужны». — весело ответила официантка в коротенькой юбке, открывающей длинные и красивые ноги, которая принесла заказ Варе и Славе. — Если хотите узнать точнее, то я могу вам принести телефон. Позвоните в администрацию в отдел занятости. — Если вас не затруднит, то буду вам благодарен, — кивнул Евгений Витальевич, провожая взглядом девушку, за что получил толчок локтем от нахмурившейся жены, хмурой, хоть и очень симпатичной женщины. За то время, что девушки обедали, сосед успел позвонить в администрацию и получить аж три предложения на различных заводах и местном химкомбинате, производящем дёготь и тротил. А к концу обеда около столовки остановился кургузый вездеход на мощных колесах, откуда выскочил взлохмаченный мужик в белой каске и как-то быстро утащил соседа с собой. Как раз на химкомбинат. Буквально через пять минут на том же месте остановилась знакомая по старому миру уазовская буханка, И вышедший оттуда молодой парень усадил супругу и сыновей инженера в машину и рванул в сторону порта забирать вещи из теплохода. «Вот это да!» — Слава растерянно повернулась к подруге. «Варь, а может и нам тут остаться?» «А, вспомнила. У тебя любовь ведь». «Ладно, ладно. Тогда едем в этот самый Ростов-на-Синий». «Слушай, но ведь это далеко, за пустошью, около Урала». Мне вот интересно, если все так пойдет, доберется хоть кто-то кроме нас до этого города. Вот уж не знаю. Варя рассчиталась с подошедшей официанткой и встала из-за стола, уже привычно поправив кобуру с пистолетом и подсумки с магазинами на плечевой системе. Конечно, она отрегулировала за это время ее так, что она практически незаметна под курткой, спрятавшись под высокой грудью. Но все-таки тяжелый пистолет. Приходится все время поправлять. Одно дело сидеть за столом, и другое из-за стола встать Тут кофточку поправлять приходится, не то что оружие Надо что-то полегше купить будет для ношения Вроде Диринджера, который на поиске у официантки Пошли, пройдемся по магазинам У нас еще три часа есть Поглядим, что здесь почем 30 августа 2241 года Понедельник На борту дирижабля «Горнорудный» Василий Ромашкин. Тяжелая, как будто свинцом налитые воды Балтики. Мрачная, изрезанная речушками и испятнанная озерами и болотцами городище Старого Питера. Тяжелая аура смерти, повисшая над когда-то прекрасным городом, как и абсолютное большинство мегаполисов той эпохи, разрушенным мощным подземным толчком и вдобавок залитый водами Балтийского моря. Ржавеющий среди высоких осин остов старого артиллерийского крейсера «Авроры», бывшего в те времена кораблем музеем Казематные установки правого борта задрали свои длинные шестидюймовые стволы наверх, как будто хотели сбить наш дирижабль. Развалены Кронштадтской крепости, рухнувшие адмиралтейство, разрушенные дворцы, руины на месте спальных районов и больших заводов. Вроде как уже привычное, и все равно жуткое зрелище. Блин. И когда уже мы сможем убрать руины старых городов и отстроить на их местах новые? Хм, двусмысленно получилось. Хотя, в принципе, срок известен. Еще около 200-300 годов не менее. Только тогда человечество сумеет набрать численность, позволяющую разобрать все руины старых городов, отстроить промышленность и восстановить былое могущество. Разумеется, если не проспим, и мы какую-либо летающую каменюку. Извержение супер-пупер-вулканов нам уже не грозит долгие века. извергались они в свое удовольствие. Да еще бы при этом не повторить дурной опыт прошлой цивилизации и не свалиться в гольное потребительство. Нужны мегапроекты, вроде старта к звездам. Только тогда мы сможем по-настоящему перешагнуть земное притяжение. Не будем сидеть сиднем, покупающим гору ненужных в принципе вещей. Ходовая второй установки. Я вызвал дежурного офицера. «Правый борт, 17. Угол, место 7. Четыре самолета на удалении примерно в 20 километров». Странно. Заходят со стороны моря сразу четыре. Обычно самолеты у нас летают поодиночке, а вояки давно бы обозначились. Неожиданно по кораблю разнесся сигнал ревуна и загласила трансляшка от хрипшим от волнения голосом второго помощника. «Боевая тревога! Приготовиться к отражению воздушной атаки!» Под перекличку постов наш корабль начал разворот налево, чтобы встретить пиратов огнем самой мощной кормовой установки, а также максимальным общим количеством стволов. Сейчас на смотровой галерее устанавливают наш шкворне еще четыре браунинга со стороны иллюминаторов правого борта. Прогрохотав балясинами, в пост вломился Витька, коротко не кивнув, и кинулся к противоположным пулеметам, торопливо навьючивая на себя сбрую парашюта. Глянув на него, я потянулся к микрофону. «Ходовая второй установки! Расчет по местам к бою готовы!» После чего свитки вытащили из постоянных креплений запасные коробки с лентами и установили рядышком с пулеметами. Так, если что, времени меньше тратится. «Есть вторая!» — отозвался старпом и отключился. Что сейчас творится на ходовой, представить сложно, но можно. Вообще, скорее всего, Кэп сжал зубами чубук своей трубки и сдавил ручищами поручни ограждения отрывисто бросая команды. Старпом, как командир нашей БЧ-2, то есть нас, лихорадочно чертит на прозрачном планшете сектора вероятных атак этих самолетов, что как назойливые мухи крутятся километрах в трех, не решаясь напасть, и то ли ждут подкрепления, то ли собираются свалить, так как внезапная атака у них явно не вышла. Здорово выкрашены самолеты, кстати. Над Балтикой их еле видно. Чуть зевнее, и они могли вполне внезапно навернуть. Пропеллеры левого борта сначала замедлились, превратившись из прозрачного марева во вполне наблюдаемый круг. Потом остановились. И, разогнавшись, начали вращаться в другую сторону, реверсом помогая поскорее развернуть наш немалый дирижабль на пятачке. Отчего корабль здорово накренился, в трюмах и в каютах точно посыпалось все, что хреново закреплено. Сразу после этого двиглы по новой заработали в обычном режиме разгоняя корабль в противоположном от бандитов направлении. Кроме того, они чуть развернулись, прижимая корабль к земле, ограничивая вражеским самолетом сектор атак только верхней полусферой. Да и в случае аварийной посадки, меньшая высота значительно выгодней. С другой стороны, сверху могут цепануть небольшие самодельные ежи из арматуры. Каждый самолетик вполне может нести их по паре сот килограммов. Такая штука здорово рвет обшивку и баланеты. «Командир, там впереди зенитки!» Рядом со мной материализовался политрук. Я уж забывать стал, что их заякорил. «Три штуки, 76-миллиметровые!» «Твою мать, где?» Я ткнул пальцем в клавишу боевой связи. Она до сих пор у нас не была включена. Обычно её включают с ходовой. «Ходовая второй установки! Прямо по курсу зенитная батарея среднего калибра! Где политрук?» «Ты почуешь!» «Там сержант и красноармеец рядом с позициями. Обозначать себя нельзя, рядом очень сильный некромант. Но ты же якорь!» Политрук переместился ко мне и ткнул пальцем в приближающиеся развалины какого-то завода. «Там!» «И я туда! Буду маяком на третьей пушке!» «Вторая установка! Командуй!» оба «Обана!» Кэп мне управление передал. Во рту пересохло от волнения. Никогда я не командовал кораблем. «Так!» «Левый борт, дизеля, реверс! Правый борт, самый полный вперед, Всем огневым точкам огонь по моим трассам! Внимание, там три орудия!» Несколько секунд ничего не происходило. И за это время я успел выцепить внизу своих подопечных. причем очень точно. Кстати, насколько должен быть силен некромант, чтобы его стали опасаться эти самые подопечные? Они ведь очень сильные, товарищи. Я совсем не уверен, что справился бы одновременно с тремя коль дошло бы до драки. А потом стало не до размышлений. Двиглы левого борта изо всех сил потянули корабль назад, а правый борт толкал вперед. И дирижабль плавно начал разворачиваться на месте, при этом опять нехило накренившись и предоставив великолепный сектор огня для моей установки. Так-то я едва цеплял на отрицательных углах возвышения. И я долбанул короткими очередями по ближайшей из пушек. А за мной заговорили все установки правого борта, обрушив вниз шквал свинца, устроив внизу настоящий ад. Корпус корабля вибрировал, стоял грохот, латунным градом сыпались вниз стреляные гильзы. Я успел перекинуть огонь на вторую зенитку, и следом за мной ударили остальные, когда она и третья плюнули нас длинными вспышками пламени из своих трехдюймовых стволов. И кормовой дизель правого борта разлетелся в огненном шаре оставив огромную дыру в обшивке. Второй снаряд прошел мимо дирижабля и расцвел под хмурым небом черной кляксой взрыва. Старичок горнорудный содрогнулся, охнул, застонал всеми стрингерами и шпангоутами, но продолжал поливать свинцовым ливнем обнаруженные зенитки, превратив их огневые позиции в небольшие торнадо. Тем более, что вторая и третья пушки сами себя обнаружили. Но два пулемета в смотровой галереи молчали, а из пробоины вырывались дымные и чадные языки пламени, стекая по внешней обшивке горящей соляркой. Снаряд, который мы словили в двигло, всё-таки сделал одну положительную вещь. Он замедлил вращение корабля вокруг своей оси. И потому хоть дирижабль и стал выравниваться вертикально, но по оставшимся зениткам все еще работали установки правого борта. Две казематные, моя верхняя правая и еще две на смотровой галерее. Соответственно, установки левого борта помалкивали. Но недолго. Пиратские самолеты решили, что пришла их смена. Сзади меня рявкнули пулемёты Витьки. Прогрохотала кормовая с четверенка Сработал левый носовой каземат. Что-то щелкнуло, как кнутом. Тренькнув, частью лопнуло, а частью вылетело стекло надо мной, получив рядок кругленьких аккуратных пробоин. Сзади вскрикнул Витька, и что-то грузно упало на палубу поста. А надо мной, затенив на пару мгновений боевой пост, пролетел небольшой двухмоторный самолет, сверкая вспышками в открытом бортовом люке. И получил от меня на вскидку пару десятков тяжелых МДЗ в борт и крыло, кроме нескольких простых трассеров, после чего резво полетел вниз, вращаясь и бултыхая на страховочной лонже, выпавшим из люка стрелком. Отдельно отлетело отрубленная очередью левое крыло со все еще работающим двигателем. Обернувшись, я сквозь пороховую гарь в боевом посту оглядел небосвод в поисках противника. Но нет. Никого. Только с Счетверенка продолжает увлеченно долбить длиннющими на расплав стволов очередями куда-то назад. А посреди ставшего тесным поста лежит, раскинув руки и булькая кровью изо рта и дыр в груди, Витька.